685. -е. Гуру. Что же мое? Бессмертная триада, выражающая индивидуальность ее неотъемными накоплениями, собранными через временные смертные личности на протяжении всех земных воплощений.